Чтобы попасть, собственно, в галерею, надо подняться по широкой, но довольно крутой лестнице в верхний этаж. В длинном ряде зал размещены всемирно известные собрания картин, статуй, бронзы, камей, монет, медалей рисунков и эстампов разных веков. В первой части громадного коридора, который с трех сторон обнимает весь музей, помещена серия чрезвычайно любопытных картин. Здесь и произведение подражательной иконописи Средневековья и ряд сумрачно-торжественных «Мадон» на золотом фоне, в красных и синих одеждах и с большими глазами. В этом же коридоре богато представлен XV век и лучшие мастера, и второстепенные художники. В середине коридора находится мягко отворяющаяся дверь, обитая сукном и кожей. Она ведет в знаменитую трибуну, центральную часть музея. Это не очень большая зала, освещена сверху, и в ней собраны самые драгоценные скульптуры галереи и картины из различных стран, школ и времен. Посередине трибуны красуется Венера, грациозно откровенная в своей изящной ноготе. В ней все просто и мило, и тонкие черты лица, и нежное тело. Она чужда, и величавой гордости богиней кокетства, присущего представительницам жеманного людского общества. Эта молоденькая женщина-красавица совершенно смертна, но ее окружают пришедшие из мифологического мира фавны, неудержимо предающиеся веселой пляски, прелестный Аполлон, привлекающий мягкостью и свежестью юношеских форм. Только мрачная фигура раба сурово оттачивающего нож, хотя и выполнена превосходно, но является диссонансом этому живому и радостному ансамблю. В трибуне посетители могут увидеть двух венер кисти Тициана. Одна по воле автора воплощает идеальную красоту женского тела. Она блистательна, но холодна. Другая, при редком богатстве и сочетании красок, может быть названа историческим жанром. Есть свидетельство, что под видом богини красоты Тициан изобразил Элеанору Гонзага, супругу герцога Урбинского Федерико да Монтефельтре, прекраснейшую женщину во всей Италии. В галерее Уфици находится одна из наиболее знаменитых в мире картин «Рождение Венеры Сандро Боттичелли» по словам русского философа Бердяева, самого прекрасного, волнующего, поэтического художника возрождения и самого болезненного. Сколько себя помнил, Боттичелли был глубоко несчастлив и счастлив одновременно. Был он, что называется, не от мира сего, начитательно пуглив, алогичен в поступках и, Фантастичен в суждениях, верил в озарение и не пекся о богатстве, не построил своего дома, не свил семьи, но он был очень счастлив тем, что умел запечатлевать в своих картинах проявление красоты. Он превращал жизнь в искусство, и искусство становилось для него подлинной жизнью. Именно в картинах художника обуревали любовь и страсть. Более чем... Солнечному лучу Боттичелли доверял лучу своего глаза, а кисть его была точна и тверда. Как Петрарку и Данте, его привлекает, обманывает и вдохновляет образ. Это образ молодой красивой девушки, возлюбленной другого человека, Джулиана Медичи. Она сама красота, царица всемогущего искусства, и оттого с такой болезненной Страстью греет Боттичелли руки у чужого костра, и оттого говорит о Симонетте Веспутче то, что никогда еще не было сказано ни об одной женщине. Боттичелли создает знамя для Джулиана Медичи, когда тот участвует в рыцарском турнире. На знамени изображена Афина Паллада, однако Все прекрасно понимают, что это возлюбленная Джулиана Симонетта, красавица в белом платье. Но жизнь разрушает красоту, рок преследует любовь, Симонетта умирает от чехотки Смерть ее — глубокое горе для Боттичелли, сон, мучения и страданий. Стремя сослабить их художник, все запечатлевает и запечатлевает, Симонетту Веспуччи в своих картинах. Он наряжает ее в красивой одежды, унизывает жемчугами косу медных волос, аккуратно рисует чуть курносый нос, отмечает на устах загадочную улыбку обольщения и таинственной мечты. Ее высокий лоб кажется ему лбом провизицы а по-детски трогательное выражение лица и глаза, излучающие надежду, вызывают трепет умиления. Неописуемое очарование испытывает каждый, кто смотрит «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Выглядитесь в эту Венеру, в эту стыдливую девушку, в глазах которой блуждает какая-то светлая печаль. Ритм композиции присутствует во всей картине, и в изгибе юного тела, и в прядях волос, так красиво рвущихся к ветру, и в общей согласованности ее рук в отставленной ноге, в повороте головы и в фигурах, которые ее окружают. На многих картинах Сандро Боттичелли царствует эта целомудренно обнаженная женщина, сотканная из ритмов мягких линий, стыдливо прикрывающая грудь и лона. Картины развешаны по всем восьми стенам трибуны. Рафаэль здесь представлен «Мадонной с щегленком» — картина, которая трогает сердце простодушной, но высокой духовной прелестью. Чистая как девочка-женщина-мать, еще не вполне раскрывшаяся в женщину, озаряет вас тихим сиянием светлого утра. Образу ее соответствует и весь весенний ландшафт поля, усеянного цветами, а изображение Флорентийского собора с далекими синими горами, придает всей картине характер интимности. Рядом с Мадонной, с Щегленком, выставлены еще два произведения Рафаэля — «Иоанн Креститель» и «Портрет папы Юлия II». В этом же зале выставлено святое семейство Микеланджело. Говорят, что заказчик принял эту картину с колебанием. И действительно, это причудливое произведение Титана Возрождения кажется совершенно чуждым религиозному содержанию. Есть в трибуне и несколько картин на тему поклонения волхвов. Художники любили этот библейский сюжет. Многие обращались к нему не раз. Евангельский рассказ о подношении тремя волхвами даров новорожденному Христу одни использовали, чтобы показать праздничное зрелище богато разодетой толпы, Другие видели в нем возможность показать мир человеческих переживаний. У Сандра Баттичелли, например, картина строится так, что в группировках, движениях и жестах фигур, столпившихся вокруг Марии с младенцем, зримо передаются самые различные оттенки живого чувства, от спокойного, почти холодного любопытства до бурного волнения и проявления горячей любви. В галерее Уффици выставлены И поклонение волхвов, принадлежащие кисти Леонардо да Винчи и кисти Гирландайо